Глава вторая. 35 копеек на счастье. К мороженому или, скажем, к безалкогольным напиткам люди относятся по-разному. Одни в них ценят прохладу, другим нравится свой особенный вкус любимого сорта мороженого или фруктовой воды. Третьи связывают воедино и вкус, и прохладу. А четвертые и вкуса не понимают, и прохлады не ищут. А все-таки, окажись только деньги в кармане, Моментально истратят на эти самые штуки. Четвертой категории Ленька. Мороженое он способен есть и в 40 градусов жары, и в 40 градусов холода, только бы язык не примерз. Молочное, сливочное, шоколадное, ягодное для него не имеет значения. То же самое и с фруктовой водой. Никакой для него разницы между клюквенной и мандариновой. Наконец, даже обыкновенной газировкой без сиропа, пятак за стакан. Было бы только на языке мокро. И если тут он в чем-нибудь разбирается, так только в цене. Как-то первоклассника еще спросил я его. «Ленька, а что вкуснее, сто граммов сливочного мороженого или двести ягодного?» Ленька прикинул на пальцах, а у самого род душей. «Хитрый ты!» — говорит. «Конечно, двести граммов ягодного!» Я говорю, «А если и того, и другого одинаково, по двести?» Тут он подольше подумал. «А за чьи деньги?» Говорю, «за собственные». Он, «Тогда все одно ягодное». Я опять, «Ну а за чужие деньги? Какое вкуснее?» Ленька хохочет, свистит беззубым ртом, готов разорваться от смеха. «Что, я дурак, что ли?» «За чужие я хоть сколько и хоть какого могу съесть». Маша в этом смысле человек третьей категории. Зимой она мороженое ест только в театре. Немножко и всегда просит Костя, возьми, если есть, пломбир с орехами. Даже в самую зверскую жару для фруктовой воды у нее норма один неполный стакан. Любимая вода юбилейный напиток. Пьет Маша маленькими глотками, подымет стакан, посмотрит на свет и снова отопьет глоточек. Мороженое любит есть из вафельного стаканчика и ненавидит завернутое в бумажку, когда от жары оно плавится и по пальцам течет. А я сразу, с залпом, все. Мороженое у меня летит в четыре глотка и тает уже в желудке. Воды, пока маша стакан, я полторы бутылки выпиваю, одну законную свою, а еще половину остаток от Машаной. Если жажда меня одного прихватит, сразу беру две бутылки. Словом, кроме жары и жажды, нет никакой другой силы, которая бы потянула меня к мороженщице или к ларьку с надписью «воды». И спрашиваю я всегда только «Дайте, что похолоднее». Второй категории в нашей семье нет. К ней, вернее всего, пожалуй, подходит Королева Шура. Сладости — все равно конфеты, печенье или мороженое. На зубы она ни за что не возьмет. Будет сосать целый час одну конфету, а мороженое будет облизывать, пока крепость свою оно держит. Это я примечал, когда еще вместе с ней на теплоходе родина плавал. Это осталось у нее и теперь». И хотя я не видел Шуру, можно сказать, полных четыре года, с того самого рейса, когда ее за нечестную проделку с фальшивой почтовой посылкой с работы сняли, мне сразу припомнилась ее привычка сосать конфеты, когда она... Впрочем, об этом надо по порядку. Маша только что уехала в Москву. Ольга Николаевна в Железноводск. Ленька ушел в школу на консультацию. Четверку по алгебре себе обеспечивать. Ну, а я остался... Сами видели один при Алешке. Дело к вечеру. Позарез надо в магазин. Но Ленька куда-то запропастился, а мне от Алешки отойти никак невозможно. Орет, требует, чтобы ему пальцами козу показывали, и в колокольчик звонили, или в ладушке с ним играли. И вот сижу я с козой с этой самой. Вдруг, наконец, появляется Ленька. И бегом прямо туда. Ну, вы сами понимаете, дело житейское. Выходит, скучный. Вернее, не столько скучный, сколько в лицо у него серьезность особенная. Будто парень планету Нептун открыл. Пригляделся я. Не живот у него, а бочонок. Подпоясаться ремня не хватает. Он его просто за концы держит. Похоже, будто на бочонке обруч лопнул. Спрашиваю, что с тобой, Ленька? Ничего, говорит, так. И опять шмык обратно в ту же комнатку. Замечаю, самый конец ремня теперь уже в пряжку продет. «Слушай, говорю, да что с тобой? Ты заболел, что ли?» «Нет». «Ну тогда сбегай скоренько в магазин, манки купи для Алешки. Я по ошибке всю, какая была, сразу в кастрюлю ухнул. Вон в комок скипелось, хоть долотом ее долби. Колокольчиком парня долго не займешь, ему кашу подай. Ну, прихвати там и для нас с тобой, не знаю чего, может соленого омуля. Картошку сварим, с омулем превосходно. Шагай». «Ладно», — говорит Ленька, — «это я с удовольствием, мигом». «И действительно мигом, только не в гастроном, а прежним маршрутом». Подождал я его, глянул опять на ремень. До нормы еще сантиметров двадцать. «Ну вот что, Ленька», — говорю, — «все ясно. Время не терпит. В гастроном я уж сам лучше сбегаю. Тебе, вижу, все равно из дому никак не уйти. Только ты вкратце мне объясни, с чего эта фигура у тебя так изменилась». «Да газировки, — говорит, — немного-много выпил. С сиропом, с двойным, брусничным». «Так, интересно, сколько же поместилось?» Помялся Ленька. М -м, «Не знаю, вроде бы четырнадцать». «Ловко, — думаю, — четырнадцать с двойным сиропом, безалкоголик несчастный. И как его не разорвало на месте!» «Деньги откуда взял? — спрашиваю». Затанцевал Ленька, как перед прокурором. Вопрос тяжелый. «Да, понимаешь, — говорит, — понимаешь, не платил я». «Понимаю. Снимай ремень». «Кость! Костя! Нет, ты послушай. Только я иду, понимаешь, из школы со Славкой Бурцевым. Пить хочется, спасения нет. Денег всего 15 копеек. У Славки вовсе нет ничего. А на углу, ну, знаешь, возле аптеки, Как раз газировщица. Тележка новая, голубая. И сама газировщица, новенькая. Не видел никогда. Всех знаю. Красивенькая, молодая. Говорю Славке, давай на двоих три стакана без сиропа выпьем. Он говорит, без сиропа не люблю. Простой воды я и дома попью бесплатно. Стоим и спорим. Люди подходят, в карманах звенят серебрушками, и от этого мне пить еще больше хочется. А Славка свое тянет меня за рукав, «Пойдем, да пойдем, Барбин». «И вот понимаешь, как назвал он меня, Барбин, так сразу газировщица это ко мне». «Ах, Барбин!» «Скажите, мальчик, а у вас есть старший брат?» «Конечно есть». «Ах, — говорит она, — как это приятно! Если вы, мальчик, брат Кости Барбина, так позвольте, пожалуйста, вас угостить с двойным сиропом». И наливает. «Я говорю ей, что денег у меня всего 15 копеек, и лучше я выпью три без сиропа». А она... «За угощение деньги не платят. Пейте, сколько желаете». И вижу, засверкали тут у Леньки глаза. Предстала перед ним опять вся радостная картина. «Дальше», — говорю, — «так значит, сколько желаете?» «Ну да», — говорит, — «пейте по полной потребности, раз вы Барбин». Мне даже смешно стало. И Славке смешно. По потребности Ленька и двадцать стаканов может выпить. А она опять говорит, — «Ну и, пожалуйста, пейте без стеснения». Ну и все наливает и наливает, жара, и... Это Славка мне потом сказал, четырнадцать. Превосходно, говорю. И он тоже четырнадцать. В общем, в кредит за счет старшего брата. Славка и вовсе не пил, говорит. Только, Костя, платить ничего не надо. Она же сама сказала. И повторила. Хоть двадцать, хоть сто. Славка слышал. Славка слышал, говорю. Вот теперь ты меня послушай. Если бы ты был драгунским офицером и жил бы в XIX веке, тебе сейчас один путь — застрелиться. Харакири по-самурайски делать нельзя, водой затопишь всю квартиру. «Почему застрелиться?» — Ленька спрашивает. И понимаю, не жизнь ему дорога, а то, что зря тогда пропадет выпитая газировка. «Застрелиться тебе потому надо, что ты сейчас несостоятельный должник, а денег я тебе не дам». «Костя!» «Так она же...» «Молчи! Стакан можно выпить бесплатно, а не четырнадцать. Ты это-то понимать должен!» «Если бы она твоей знакомой не назвалась, я бы...» «Ага! Перед моими знакомыми, значит, и свиньей можно быть!» «Ну, брат Ленька, не ожидал я от тебя!» «Запятнал ты честь нашей фамилии! Давай, стреляйся!» «Только сперва Алешку позанимай, пока я в гастроном схожу!» Да за тебя, свина, с газировщицей рассчитаюсь все же. Где, говоришь, стоит она? У какой аптеки? Костя. Молчи. Пистолет где-то еще надо раздобыть. Пошел я. Показывай козу Алешке, только дико глаза не выкатывай, а улыбайся. Между чертом и козой соблюдай разницу. И знай, картошку тебе чистить, и омуля тоже тебе чистит. А получишь от омуля голову и самый хвост. Перед смертью это жирно. Иду к аптеке, а сам думаю, какая такая, может быть, знакомая у меня газировщица. Да еще так, чтобы бесплатно стало с двойным сиропом Леньки доверху наливать. 14 стаканов. Иду, а самого и смех, и злость разбирает. Смех, когда вспомню, каким бочонком Ленька выкатился, и какая торжественность была у него на лице. А злость, когда вспомню, что ведь парень седьмой класс кончает, на будущий год в комсомол станут его принимать. А Славка вдруг на собрании подымется и расскажет про бесплатных 14 стаканов. Позор. И еще, какая бы там знакомая ни оказалась, газировщица, все равно будет думать, вот так воспитаница в семье Барбиных. В общем, пока я дошел до аптеки, настроение у меня сложилось определенное. Надо действительно Леньку начисто лишить омуля, пусть поест одной картошки. Поворачиваю за угол. Точно. Вот она, тележка новенькая, голубая, а на ней рубинами баллончики с брусничным сиропом светятся. Рядом с тележкой, спиной ко мне, и вправду ужасно знакомая мне фигура девичья, высокая, стройная. Из-под косынки локончики русые с тугими завитушками на концах. Короче говоря, угадываю. Шура, угадываю, а сам не знаю, в радость или не в радость мне сейчас эта встреча. Вообще приятно встретить знакомого человека, Тем более, когда не видела его четыре года. Но тут какая особая мне радость. Разве только та, что какое-то время мы на теплоходе плавали вместе и чай пили, и в дудинке ходили вместе по тундре, и рисовала меня. А очень хорошего что запомнилось? Как на бегущие волны в первый день рядом стояли и смотрели. Да еще красивые стихи, которые она читала. «Шагане ты моя, Шагане». Вся и радость. Значит, подходи к человеку сейчас без всякой улыбки, доставай деньги и по-деловому за бесстыдника брата рассчитывайся. Опять же, и такого вреда мне Шура не причинила, чтобы теперь сделать вид, что я вовсе ее не помню. Обо всем этом я сейчас вот пишу, не торопясь, а тогда думать было некогда. Шура обернулась, совершенно случайно, и я заулыбался. Это уже от природы. Когда я вижу знакомого, мне хоть нитками рот за шеей, все равно улыбнусь. Какая-то неведомая сила тянет, и Шуру тоже, наверное, эта же сила потянула. На солнце зубы у нее так и засверкали. Бросила покупателей у своей тележки и ко мне навстречу. Смеется, радостью задыхается, захлебывается. «Костя, ну я так и знала, что ты сразу же ко мне прибежишь». И хотя эти слова, и как они были сказаны, мне не очень понравились, но я почему-то ее не оборвал и не перевел разговор на Леньку, а ответил — «Здравствуй, Шура. Сколько лет и зим мы с тобой не виделись?» Сказал и только после этого понял, что, может быть, зря я так сразу принял ее прежнее обращение на «ты». Мало ли что было четыре года назад. А теперь у меня Алешка. Я отец, глава семьи. А Шура взяла мои руки, ладони у нее мягкие и чуточку от газировки, наверное, влажная. Взяла, держит, не выпускает, сама головой покачивает» и кудряшки у нее спиральными пружинками по щекам перекатываются. Щеки, как были, в мелком светлом пушку. Густые, от солнца побелевшие брови, словно две гусенички, шевелятся. Ну, какой же ты, Костя, стал красивый! Какой интересный! Ой, руки какие железные! А в плечах ширина! Нет, с тобой теперь, наверное, во всем мире ни один богатырь не справится. Да чего же я рада! «Ах, как чудесно! Как хорошо, что ты пришел! И еще все такое же говорит и говорит, остановить невозможно. Да, по-честному, как-то и не хочется останавливать, потому что когда правду о силе твоей говорят, она, сила эта, в тебе словно еще и прибавляется. А у тележки уже целая очередь собралась, и кто-то нервный кричит, «Эй, гражданочка, кончайте свидание, вы на работе!» Но Шура только оглянется через плечо «Одну минуточку!» И снова прерывающийся радостный смех. «Ах, Костенька, милый, да чего же это все чудесно? Стань капельку боком. Помнишь, как я тебя рисовала? Только вот не сохранилась, и по лицу у нее дымком грусть пролетела. Ну ничего, хочешь... Эх, да разве они что-нибудь душевное дадут?» От тележки теперь в десяток голосов кричали. «Эй, вы! Безобразие! Черт знает что!» «Постой, Костенька!» «Погоди минуточку одну, я людей отпущу». Побежала, легкая, быстрая, ручкой сделала, не уходи. Но я вдруг вспомнил, что крупа для Алешки у меня еще не куплена, и представил себе, как горько парнишка ревет, а Ленька никак не может его успокоить своей козой, похожей больше на чертика. И эта мысль у меня выбила из памяти то, ради чего я оказался здесь. «Знаешь, Шура, я никак не могу», — громко сказал я, — «пока». Люди у тележки сильно шумели, скандалили. Наверное, некоторые лезли без очереди, и я не уверен, смогла ли Шура услышать мои слова. А поворачивая за угол, я краем глаза увидел, Шура так и тянется за мной и не может побежать в догонку только потому, что ее не пускают. И мне от этого стало нехорошо, как будто я сделал что-то неверное и ненужное. Под таким настроением я шел до самого гастронома, думал об этом а сердце у меня, между тем, щипала тоненькая беспокойная жалость к человеку, которого я, конечно, сейчас очень сильно обидел. Невозможно было забыть выражение той светлой радости на лице Шуры, с какой она, завидев и узнав меня, бросилась навстречу. Я покупал крупу, омуля и подсолнечное масло, а сам все думал об этом. В плане у меня была покупка только трех предметов, но когда я вышел на улицу, Я увидел вдруг у себя в руке еще и пачку печенья к чаю. Того самого печенья, каким на родине бывало, меня всегда угощала Шура. И тут только я сообразил, что за Леньку с Шурой я ведь так и не рассчитался. Мне следовало, конечно, быстрее пойти домой. Деньги Шуре я мог бы занести и завтра. Но я опять повернул к аптеке. Шура снова побежала мне навстречу. И снова из очереди от тележки ей закричали. «Эй, гражданочка, вы куда?» И мне стало неприятно, что как-то все время наши разговоры получаются у всех на виду, но как бы по секрету, в сторонке. А у меня дело открытое, ясное, только Ленькин долг заплатить. Я выхватил из кармана заранее приготовленные деньги, и когда Шура подбежала ко мне, всунул ей в руку. Мы, кажется, совершенно одновременно сказали. Я... Это за Леньку. Она... Костенька, как я рада! и получилось что шура обрадовалась именно тому что я отдал ей деньги, но это был всего один какой то момент а потом шура разжала ладонь увидела в ней смятые бумажки все поняла и сразу помертвела костя за что сказала она и эти слова звучали так за что ты меня ударил но я сделал вид будто не разобрался в тоне ее вопроса и ответил прямо на первые слова. Заводу! воду!» — Ленька забыл рассчитаться. Шура стояла, держа перед собой полураскрытую ладонь и, глядя на деньги так, словно в руке у нее лежала красивенькая убитая птичка. Я хотел сказать «до свидания, Шура, извини, тороплюсь, к сыну, а деньги законные твои». Но Шура подняла глаза, грустные, со слезинками, и я ничего не сказал. «Костя, как ты мог? Я с открытой душой». «Костя, неужели, если бы я к тебе пришла и выпила стакан чая, ты взял бы с меня деньги?» «Чай в гостях — это дело вовсе другое», — сказал я. «Пожалуйста, приходи, всегда буду рад». Я повел рукой и опять увидел в ней пачку печенья. «Вот, пожалуйста». «Да?» «С печеньем? С моим любимым?» И как солнце сквозь тучу, сквозь грусть в глазах, Шура вдруг улыбнулась. «Правда? Приглашаешь?» «Набережная пять, квартира семь», — не думая, — сказал я. И уже совсем ни к чему прибавил. «Я в отпуске, все время дома». У тележки ожидающие волновались все больше. Кто-то там, кажется, пробовал даже сам наливать воду. «Костенька, тебе живется хорошо?» — спросила Шура. «А почему бы плохо?» Шура потупилась. «Нет, а я очень несчастливая в жизни. Ох, Костенька, мимо прошел какой-то мужчина». На ходу бросил вот топырившийся карман передника Шуры две белые монетки. Замечтались? Кто из вас, кассир? Получи 35 копеек, один с сиропом. Мне сделалось стыдно вдвойне. И от того, что нас уже начинают обидно разыгрывать, и от того, что мне давно бы уже следовало быть дома, а я стою и не знаю, как закончить разговор. Шура свободной рукой, в другой она все еще держала мои деньги. Вынула монетки из кармана, встряхнула. Тут не 35 копеек, а 40, сказала она, и всунула их мне в руку совсем так, как недавно я всунул ей свои 10 рублей. Возьми на счастье, они от хорошего человека, и чтобы у тебя всегда и во всем было не 35, а 40. И сразу же повернулась, пошла. Остановилась, сказала через плечо. До скорого! Она эти подняла кулачок. «На эти я тебе подарок куплю. Взять их себе я никак не могу». Она принесла свой подарок в тот же вечер, совсем уже в сумерки, когда с реки ползла в окно приятная прохлада, настоянная на запахе молодых тополей. Ленька, опавший, как надувная резиновая лягушка после прокола, спал, разметавшись поверх одеяла. Алешка в своей кроватке работал руками и ногами, Добровольно делал физкультурную зарядку и при этом смеялся так, словно читал золотого теленка Ильфа и Петрова. Я по-настоящему читал в это время, только не золотого теленка, а книгу мать и дитя. Потому что, когда заплачет малыш, поздно по книге справляться, от чего он плачет. Алешка смеялся, а меня мороз подирал по коже. Я как раз добрался до главы об инфекционных болезнях. И все эти голодные, злые стаи разных микробов и вирусов казалось мне, как волки лязгают зубами у меня за спиной, готовясь сожрать Алешку. «Костенька?» Я и не заметил, когда она вошла. И, пожалуй, даже обрадовался, потому что теперь мне, хочешь не хочешь, а нужно было прервать свое страшное чтение. Я вскочил, сказал а, -а, -а и хотел подать ей стул, но Шура уже подбежала к Алешке глянула, отступила и снова подалась вперед, наклонилась над кроваткой. И я удивляюсь, Алешка ни капельки не смутился, не испугался, а только еще сильнее заработал руками и ногами. Испугалась Шура. Во всяком случае, голос у нее дрожал, когда она спрашивала. — Это твой? — А чей же? — с гордостью сказал я. — Шаха Персидского, что ли? — Поздравляю, — тихо сказала Шура, помолчала. «Просто не знала я». Подергала как-то странно плечами. В руках у нее был маленький сверток. Она его положила в кроватку к Алешке. «Вот, Костенька, я хотела просто подшутить над тобой. Подарок принесла, оказалось не тебе, зато очень точно по адресу». Обвела взглядом комнату, заметила над кроватью большую фотографическую карточку. Рядышком я с Машей. Она... И это слово меня страшно обидело, будто буровом сердце мне просверлило. «Нет», — сказал я, — «это не она, это Мария Степановна Барбина». На эти мои слова, и во всяком случае на то, как они были сказаны, можно было тоже обидеться. Но Шура не обиделась или просто не подала виду. «Сильно любишь», — сказала ей грустно и ласково. А сама все глядела на фотографию, в нижнем левом углу которой — было крупно написано Машиной рукой «После нашего ледохода». «Конечно, только она и могла. Желаю счастья, большого счастья, Маша чудесный, прекраснейший человек, дорогая моя подружка». Теперь я не знал, что и сказать. Слова Шуры были все очень хорошие, душевные, теплые, и только «дорогая моя подружка» отдавали какой-то неправдой. Маша и Шура подружками никогда не были» хотя и служили вместе на одном теплоходе. И я не знаю, как дальше сложился бы у нас разговор, но именно в этот момент горько заплакал Алешка. Так, как всегда он плачет, отправляясь в плавание. Я бросился к нему, но Шура меня опередила. Выхватила парня из кроватки, расцеловала в обе щеки, совсем так, как делала Маша. Легонько шлепнула его по круглому месту и прижала к себе. «Ух ты, лапочка мой!» Ух ты, золотушечка! Зашептала. Ой-ой-ой, какие мы мокренькие, да тепленькие. Ну, а где наши сухие рубашечки, а? Котеночек миленький, цыпа сладенькая. И еще, еще все такое же, что даже выговорить мне мужским языком очень трудно. Когда при мне Алешка отправляется в плавание, я ему говорю Стоп, капитан, поставить насосы, заделать пробоины, Полный вперед! Алешка команду мою принимает с удовольствием. Маша ему, в общем, тоже не льстит. Но, представляете себе, цыпы и лапы эти понравились ему еще больше, чем мои и Машины простые слова. И он все время так и лип к Шуре, пока та переодевала его в сухое. Кстати сказать, в красивенькую, с голубыми лентами рубашонку, которую принесла с собой. Вот, оказывается, какой у нее для меня был приготовлен подарок. Но как потом мы оба укладывали спать, цыпу и лапу, это не очень существенно. Важно, что Шура тогда пробыла у меня, пожалуй, больше часа. И если о чем и говорила, то главным образом об Алешке и Маше. Какие они милые. И я кипятил чай. Но когда чай был готов, я вдруг вспомнил, что мы с Ленькой вдвоем уже съели все принесенное мною из гастронома. И омуля, и печенье. Остался только сахар и черный хлеб. Шура, наверное, это поняла. Она сразу же заспешила, сказала «Спасибо, Костенька, поздно уже. Я лучше когда-нибудь после зайду. Можно?» И убежала. Тут мне остается сказать только, что пришла она снова и на следующий же день. И тоже поздним вечером, когда закончила работу. Постирала и выгладила пеленки. Хотя это превосходно умеем делать и мы с Ленькой. Нажарила из наших запасов яичницы с колбасой. Хотя, опять-таки, даже завязав глаза, каждый из нас мог это сделать. Но больше всего по времени тютюнькалась с Алешкой и пела ему песенку «Твой отец был храбрый воин» и все время расхваливала Машу, Алешку и даже Леньку. А о себе ничего не рассказывала. Только раза два повторила, что в жизни она неудачница, что рано родилась, жить бы ей при коммунизме и как-то вовсе мимоходом упомянула, что все эти четыре года она провела на Крайнем Севере. Весь вечер она сосала одну и ту же леденцовую конфетку «Барбарис». Ленька за это время прикончил все остальные. Конфеты принесла как гостиниц Шура. После этого она заходила не так часто, а если сказать точнее, была еще четыре раза, за 9 дней. И я бы сказал, давала концерт по прежней программе, если не считать сообщения – Получила письмо от Шахворостова, просит тебе передать привет. Но я никак на эти слова не отозвался. Во-первых, Шахворостов давно уже мне не друг, я его терпеть не могу. Во-вторых, парень посажен на целый год в тюрьму, за хулиганство. И кому же приятно ни с того ни с сего получить от такого персональный привет? Я сделал вид, будто и вовсе не слышал. Но Шура по лицу моему должно быть все поняла и тут же прибавила». С чего он написал мне? Не понимаю. Как узнал мой адрес? Тоже не знаю. Я этого Шахворостова почти совершенно не помню. Кажется, это у него была обритая голова и вся в ямках. Я пробурчал. Ну да, тот самый. А сам подумал. Хотя и четыре года прошло, но как может Шура не помнить Илью? Когда подарки от него принимала, липовую посылку по его просьбе сделала чтобы пароход на пристани нужной Илье остановился. А когда за это попала сама под увольнение, Шахворостов ей где-то на севере новую работу нашел. Но на этом разговор наш о Шахворостове прекратился. Шура стала расспрашивать, любит ли Маша носить дорогие ювелирные украшения. Я ответил, «Пожалуй, нет». А Шура сказала, что это и очень хорошо что раньше она сама любила наряжаться, а теперь предпочитает одеваться скромно и просто, без всяких дикарских погремушек. Последний раз она приходила вчера. «Степан Петрович, тесть, спросил меня, «Константин, а что это за девица так часто к тебе стала захаживать?» Степан Петрович все время пропадает на реке, начало навигации. Но наши квартиры напротив, и Шуру он каким-то образом видит». Представьте себе, я стал в тупик. Действительно, начал объяснять, что это моя давняя знакомая и Машина подруга. А ходит она, наверное, от доброго сердца, чтобы помочь мне, пока я один, управляться с Алешкой. Степан Петрович покрутил головой. «Лучше бы она не ходила». Я про себя подумал, что, пожалуй, и вправду это было бы лучше. Но как человеку об этом сказать? Да и, собственно говоря, Ну и что худого, если Шура от доброго сердца приходит?»